Глава двадцать пятая. Сюрприз. Спальня родителей выглядела, как и до моего отъезда. Все тот же ковер на полу, прозрачный балдахин над кроватью. Никогда не нравилось это сооружение, поэтому в моей комнате такого не было. «Прошу», — пригласил отец, откидывая подушки, — Мы все, не сговариваясь, шагнули к широкому изголовью и уставились на наследие пресветлого леса. Кое-где на древесине были видны следы наших здоровой шалостей. Непосвященному человеку это было незаметно. Если семейные предания не врут, то этому дереву много, очень много лет. На Белльяреля стоило посмотреть, Его глаза загорелись, как у одержимого важной идеей. Магистр протянул руку и пробежался пальцами по вырезанным лозам, осторожно огибая каждый завиток. «Господин магистр!» — попыталась урезонить незваного гостя маркиза. Но по знаку отца она замолчала, поджала губы, оставаясь при своем мнении. Рядом с матерью стояла Дора. Сестрица выкрутасы эльфа в новинку, поэтому смотрела она с интересом, жадно ловя каждый его возглас, при этом не забывая поглядывать на Николаса. — Знаете ли вы истинные свойства этого артефакта? — поинтересовался был Ильярель, обращаясь ко всем нам. Новому открытию эльф радовался, как ребенок. Никогда бы не подумала такое про магистра. По его просьбе горничная принесла бумагу, и мужчина принялся зарисовывать лозы и их плетение. «Здоровые дети, конечно же», — с достоинством ответила маменька. «Можно сказать и так», — не стал опровергать ее высказывание эльф и бросил на меня предостерегающий взгляд. «А я что, я молчу?» Про разговор у ректора рассказывать никому не собиралась. «Милорд, а вы что думаете обо всем этом?» Дора дождалась нужного момента и подобралась поближе к Нику. Сестрица выглядела милой и дружелюбной. «Но я-то знала, что все это сплошь напускное». «Впервые мне хотелось проредить ее густую шевелюру из-за парня». «Ничего не думаю», — усмехнулся Николас, удерживая мою руку в своей. Мур даже не повернул голову к Доре. «Кого другого я бы посчитала невежей, только зная собственную ситуацию и попытку сестры привлечь к себе внимание, откровенно порадовалась. Котик изменился». «А ты сама что об этом думаешь?» Поинтересовалась я у будущей леди Кухар, ненавязчиво оттеснив ее от пантеры. Надо сказать, что уголки губ Ника в этот момент понятливо дрогнули. Только я сделала вид, что ничего не заметила. Недовольство сестрицы мной тоже было проигнорировано. «Ничего», — ответила Дора, — и вместе с маменькой отошла к окну. Любование деревянным изголовьем им быстро наскучило. «А что еще у вас есть из интересующего нас?» Эльф не отставал от отца. Магистр уже успел исследовать лицевую сторону стенки кровати и теперь что-то высматривал наоборотный. В какой-то момент Я поймала на себе одобряющий взгляд родителя, но не смутилась. Дело в Николасе и только в нем. Интересно, как бы Маркис отреагировал на братцев Рупертов? Испытал шок? Даже не хочу проверять его реакцию. Хватило представления. «Папенька!» — послышался голос Доры. «Что-то меня насторожило в ее интонации», — повернулась к сестре. Та, заметив мою реакцию, тут же мило улыбнулась, поправив оборку на манжете. На всякий случай я предупреждающе сжала руку Николаса и тоже отошла к окну. Какое-то внутреннее напряжение заставило меня напрячься. «Как твоя учеба, Эви?» «Спешно». Слишком спешно поинтересовалась сестрица, при этом прикрыв собой видимость из окна спальни. Оно выходило на парадное крыльцо и подъездную дорожку. И я решила, что от нас кого-то скрывают. Они думают, что могут меня провести? Я аккуратно вклинилась между маменькой и сестрой, при этом сделав восторженный взгляд. А как иначе? Ведь под окнами были посажены алые розы, те, что любит маркиза Фрай. Помимо действительно великолепных цветов, я успела заметить троих мужчин, среди которых не узнала никого. Или... Нет, это не вышемские. Только цвет волос и сама пластика звериных движений очень схожи. Сердце тревожно забилось в груди. Стоило подумать о родительском письме, о настойчивости князя Рысей. В тот раз я сбежала, но мало кто откажется от добычи, которую уже считает своей. Незнакомцы быстро поднялись по ступеням и вошли в дом. Они не стеснялись и точно знали, куда им идти. Судя по поведению сестрицы и матери, этих гостей здесь ждали. «Пойду прикажу накрыть в гостиной», — заторопилась маркиза и выскользнула в коридор. Первым моим желанием было не пускать маменьку, закрыв двери спальни, но потом передумала. Дора и горничная тоже поспешили уйти. «Отец, у вас гости?» «Посланники рысей?» Сказано было наугад, но встрепенулись все. Ник сразу подскочил ко мне. белл аль оставил свои изыскания и тоже сделал шаг к нам. А вот родитель напрягся. Аристократическая выдержка дала сбой. Отец метался между долгом перед императором и теми, кто сейчас направлялся сюда». «Принимаем бой?» — усмехнулся Пантера, обращаясь к эльфу. «Легко, беззаботно». «Может, портал и в Академию?» — предложила я. «У нас самостоятельная». «Я им новую задам, чтоб не расслаблялись», — усмехнулся был Рель, пообещав в очередной раз помучить студентов. Эльф поднял руку, чтобы сотворить пас». «Здесь не вся магия работает так, как хотелось бы. Все из-за дерева», — подсказал отец, когда вместо обычной арки в воздухе заискрило и запахло паленым. «Тогда бой!» Как-то слишком радостно ухмыльнулся эльф, словно ему для настроения не хватало только с кем-нибудь подраться. «Я думала, что пантера более благоразумен, Ведь достаточно было выйти в коридор и там открыть портал. Но ничего подобного. Эти двое выскочили из спальни и сами бросились в атаку. Я слышала, как взрывались огненные пульсары, как трещала мебель и звенел металл. «Эви!» — позвал меня отец. Мы с ним не последовали за магами, а остались в спальне. «Это действительно племянник императора?» «Да, так и есть», — не стала я отрицать, прислушиваясь к шуму за дверями. «Судьба двух рисковых магов меня беспокоила, и вместе с тем нельзя было упустить возможность и не разузнать о цели вызова меня домой. Вы хотели, чтобы я встретилась с рысями и пообщалась?» или сразу бы отправили меня в клан Вышимских?» «Неплохая партия», — вздохнул отец. Он сожалел в то же время, признавая очевидное. «Николас — более выгодный жених, если до этого дойдет. «Наверное». Я равнодушно пожала плечами и замолчала. В какой-то момент звуки перестали доноситься из коридора, и я стрелой понеслась туда. Тревога за пантеру и за ушастого эльфа не давала расслабиться. Рысям досталось, и я нисколько не возражала против такого расклада. Мне все определенно нравилось. Поджатые губы маменьки, горящие глаза Николаса и магистра. В итоге захваченных незнакомцев пришлось отпустить, но я об этом не жалела. Хотелось лишь узнать, чего такого важного сообщил имник, раз рыси поспешно ушли, проигнорировав приглашение маркизы к столу. Сам Мур мне об этом рассказывать отказался. Мы в доме тоже не задержались. Желания остаться у меня не было, у моих спутников тем более. Я лишь забежала к себе, взяла несколько нужных вещей и книг по магии. Остальное родители пообещали прислать как можно скорее. Теперь, я думаю, промедления с этим не будет. «Эвелина, постой!» — позвала маменька, когда поняла, что еще немного, и мы отправимся в академию. В этот момент Ник стоял рядом со мной. Лишь эльф в сопровождении отца снова находился в родительской спальне. Магистр попросил взглянуть на семейный артефакт, и никто не посмел отказать. «Приезжай, когда захочется. Не забывай нас, хорошо?» В голосе маркизы прорывались теплые нотки. И я не стала ее расстраивать. Обняла, почувствовав такое родное тепло. «О плохом думать не буду. Все равно часто навещать их у меня никак не получится». «Дочь!» Вернувшийся с довольным магистром отец, тоже не отказался от напутствия. Он положил руку на мое плечо и произнес. «Ты изменилась. Я подумаю о возвращении твоего содержания». «Благодарю». Не видела смысла язвить или отказываться. Учиться еще четыре года, и за это время всякое может произойти. «Если смогу справиться сама...» то эти деньги так и останутся на счету неистраченными. Именно сейчас мне бы хотелось утереть всем нос и быть самостоятельной. А если придется деньгами воспользоваться, так не от чужих приняла. Какая они есть, но это моя семья. Кивнув родным на прощание, я шагнула в портал. Следом за мной отправился Ник и магистр. Я-то думала, что на сегодня ничего, кроме занятий, не предвидится. Оказалось, что ошиблась. Едва прозвенел последний звонок, как меня вызвали к ректору.